объединялись в отдельную армейскую группу под моим начальством. Мне ставилась задача, удерживая фронт Маныч-Петровская и развивая достигнутый 21 декабря успех, овладеть главной базой Таманской армии Святым Крестом и в дальнейшем, закрепившись здесь, действовать в тылу минераловодской группы красных, скованной с фронта наступающими вдоль Владикавказской железной дороги частями генерала Ляхова, оставив в районе Камбулат малые айгуры отряд полковника Бабиева в составе двух конных и стрелкового полков для прикрытия села Петровское и железной дороги на Ставрополь, я направил генерала Улагая с его второй Кубанской и одной бригадой первой конной дивизии для преследования противника отходившего на Благодатное и далее на Святой Крест. Генералу Топоркову и генералу Казановичу я приказал перейти в общее наступление на фронте Александровская Новоселица и далее на Юго-Восток. Противник, желая выйти из тяжелого положения, предпринял отчаянную попытку приостановить наше наступление. 26 декабря Сосредоточив свои силы в районе Казгулак-Овощи, он обрушился на отряд полковника Бабиева и после тяжелого двенадцатичасового боя оттеснил его к самому Петровскому. Не имея свободных резервов, я просил главнокомандующего мне помочь, и в мое распоряжение были переданы расположенные в Ставрополе Корниловский ударный и третий сводно-кубанский казачьи полки. Приказав казакам спешно двигаться из Ставрополя к Петровскому походным порядком, я в ночь на 27-е перебросил по железной дороге корниловцев и, выдвинув их на фронт, к вечеру 27-го остановил красных в семи верстах от Петровского. К вечеру 28-го декабря полковник Бабиев, усиленный корниловцами и сводно-кубанцами, занял малые Айгуры и Камбулат. Произведя перегруппировку, он через сутки ночным переходом, имея пехоту на повозках, выдвинулся к Азгулаку, голову разбил здесь противника и захватил более тысячи пленных. Последние, в значительном числе недавно насильно мобилизованные большевиками, сами выразили желание стать в наши ряды, и в тот же день 500 человек из них сражались в рядах Корниловского ударного полка. Не задерживаясь в Казгулаке, полковник Бабиев в тот же день выдвинулся к селению овощи и к вечеру после короткого, горячего боя овладел последним, вновь захватив 500 пленных. На следующий день, 31 декабря, доблестный полковник Бабиев увенчал свое славное дело Занятием села Маштаг-Кулак Где и довершил разгром противника. Остатки красных рассеялись в степи.